Залезай, по пути. Вот, спасибо. <смех> Я взбираюсь в кузов, мы трогаемся. Вскоре мы настигаем какую-то бабушку. Услышав машину, бабушка заволновалась, обернулась и истово, как голосует на собраниях, заранее подняла руку. Давай, бабушка, да поскорее Подвези, батюшка Давай, давай, сюда, в кабину залезай Ой, ой спасибо, <смех> спасибо тебе Мы катим дальше Деревня показалась сразу, как только кончился лес У первого дома грузовик тормозит Товарищи пассажиры, ваша станция. Спасибо. Я уже хотел было отойти, но и тут на моих глазах разыгралась такая сцена. Так, э, э, э, сколько тебе, батюшка, за подвоз? Рубля четыре, бабушка, надо. больно <гли> уж воложный-то, Ну, я с тебя два возьму, так и быть. <Princess> а у меня, батюшка, только пятерочка. Да вот еще руб есть. Ну, давай пока рубль, да и пятерочку давай. Я тебе разменяю! О, ну вот и роты! Давай, давай! И пятерка! Ты уж милой, дай сдачу-то! Дам, дам! На вот тебе два трешника! Смотри, не урони сдачу-то! Ой, ой! А, а, а, манул прохвостом! Манул батюшке! Шесть рублей! 6 подать, рубля бы ему прохвост ухватило. Бабушка, бабушка, да ведь он пошутил над вами. Да как же, я ему 6 рублей прохвосту, а он мне всего 2 трешки. А две трешки это сколько? Так сколько? 6 рублей есть. Он ничего не взял с вас, только посмеялся. Сходная плата за подвоз. Вот прохвост, над старухой смеяться. Спасибо, батюшка, хоть ты помог. А то ведь и не разобраться сразу-то. Так ты в нашу деревню к кому едешь-то? К Петисье. А, ну вот и хорошо. Дом-то её третий отсюда, вон, видно. Этот евдошкин второй Мишин, а уж третий её. Спасибо. Так ты надолго ли? На недельку-другую. Заходи ко мне, поранья. Я от Фетиси скосок живу. Загляну обязательно. Спасибо бабу Паранину. Евдошка! Евдокея! Оставив бабушку, я иду к Фетисиному дому. Всего восемь домов в деревне. На улице никого, сенокос. Вся улица обросла травой а из-под старопрежних домов и около жиденьких изгородей растет и крапива. Подхожу к фетисиному дому и слышу... Да надо я на ноготь, и замок-то на ворота навесил, как на Берлине. Это вы на кого же так? Здравствуйте. Да на Мишу-соседа. Здравствуйте. А я к вам, если разрешите. У вас в прошлое лето мой знакомый жил, помните? Так он мне вот и посоветовал у вас остановиться. Можно? Можно. А чего нельзя? А того-то молодца помню. Все слушал, дописал чего-то. Командировка была такая. Вот и у меня командировка. А. Ну, так уходи, батюшка. В избе у Фетиси прохладно. Желтые чистые тесанные стены пустые Только у божницы Приделанной метелки полевого пырея довисит да рамка с фотографиями Ты отдыхай, батюшка А я пойду куриц накормлю Да за водой на речку схожу Самовар поставить За водой давайте я схожу Ой, ну так сходи, исходи Самовар скипятим Евдокишка должна прийти чай пить Вот ведра-то в синях Цы-цы-цы Уже неделю я живу у Фетисии. Утром Фетисия просыпается с первыми петухами, хотя по старости на сенокос не ходит. Она растопляет печь, а я выхожу на крыльцо. Сосед Миша, лысый высокий старик, поливает капусту, медным ковшом черпая из бадьи колодезную воду. За его огородом мелькает красная Евдошкина ковтенка. Я иду к Евдошкиному дому. Вчера за самоваром она обещала взять меня на покос. Евдошка ругается на петуха. кэш кыш, прохвост жидкоперый, ишь крылья трощеперил. Иди к своему дому, чтобы духу твоего тут не числилось. Доброе утро. Что ж ты вы петуха прогоняете? Да Комишин это петух, не мой. Утро доброе. Иди, иди к своему лысому. Он у него голова-то, как зеркало. Шестой год одни носит. Кыш! Ну, кыш, я говорю. Ну, пошли, что ли?